раздался негромкий стук в дверь. «Войдите». Он узнал, кто это. Обычно так стучала его жена, Пенелопа. «Иен, уже почти восемь. Я подумала, что лучше сказать тебе. Да. Как у тебя сегодня?» «Это ужасно то, что случилось с Джоном Ченем, правда? Думаю, ты и читал газеты? Спускаешься?» «Да. Шампанского? Спасибо». Он наполнил ее бокал и долил свой. «О, кстати, Пен...» Я пригласил одного человека, с которым познакомился днем, бывший летчик королевских ВВС. Похоже, приличный парень, Питер Марлоу. Истребитель? Да, летал на «Харрикейнах» и «Спитфайрах». Это новое платье? Да, красотка. Спасибо, но какая я красотка. Такой старуха себя чувствую. Но все равно спасибо. Она присела в другое кресло с подголовником. Аромат духов был таким же тонким, как ее черты. «Питер Марлоу?» говоришь? Да, бедолагу схватили на Яве в 42-м. Провел в плену три с половиной года. О, бедняжка! Его сбили? Нет, японцы уничтожили аэродром, прежде чем он смог взлететь. Возможно, ему повезло. «Зеро» расстреляли два самолета на земле, а еще два сразу после взлета. Пилоты сгорели. «Зеро» — палубный истребитель Митсубиси А6М «Зеро», состоявший на вооружении японских ВМС — 1940-1945 годах. Похоже, эти четыре «Харрикейна» были последними из немногих. Все, что оставалось из противовоздушной обороны на Дальнем Востоке, какой там был ковардак. ужасно. Слава богу, мы воевали в Европе. Данрус наблюдал за ней. Он рассказывал, что год пробыл на Яве, а потом в составе рабочей команды японцы отправили его в Сингапур. «В Чанги. спросила она изменившимся голосом. «Да». О. Он провел там два с половиной года. По малайски чанге вьющиеся лоза. Так называется место на окраине Сингапура, где во время Второй мировой войны японцы устроили один из своих печально знаменитых лагерей для военнопленных. На миг она задумалась, а потом спросила с чуть нервной улыбкой. А он не был там знаком с Робином. Робин Грей, ее брат, был единственным оставшимся в живых родственником Пенелопы. Ее родители погибли во время налета на Лондон в сорок году, незадолго до того, как Пен вышла за Данросса. Марлоу сказал, что помнит Робина, но было видно, что ему не хочется говорить о тех временах, и я не стал расспрашивать. Могу себе представить, ты не сказал ему, что Робин мой брат? Нет. А когда Робин должен вернуться сюда? точно не знаю, через несколько дней. Сегодня днем губернатор сказал, что делегация сейчас в Пекине. Делегация из членов британского парламента от трех партий — консервативной, либеральной или борисской — была приглашена в Пекин для обсуждения перспектив торговли. Две недели назад она прибыла в Гонконг и проследовала напрямую в Кантон, где и проходили все переговоры. Редко кто удостаивался приглашения китайцев, не говоря уже о парламентской делегации — Тем более, мало кого приглашали в Пекин. Робин Грей был одним из членов делегации. Он представлял либористскую партию. «Пен, дорогая, как ты думаешь, может нам признать Робина, устроить ему прием?» «В конце концов, мы не виделись с ним годы. Он первый раз в Азии. Не пора ли вам зарыть топор войны и помириться? Его не будет в моем доме. Ни в одном доме, где я живу. Может, настало время отпустить поводье?» Что было, то прошло. Нет. Я знаю его, а ты нет. У Робина своя жизнь, у нас своя. На этом мы с ним сошлись много лет назад. Нет, у меня нет желания видеть его снова. Он дурной и опасный человек, сквернослов и жуткий зануда. Данрус усмехнулся. Согласен, человек он неприятный, и я не разделяю его политических взглядов. Но он лишь один из полдюжины членов парламента. Это очень важная делегация. Я должен оказать ей гостеприимство, Пен. «Пожалуйста, оказывай, ян, Но желательно не здесь. Или предупреди меня заранее, чтобы я смогла испариться и отослать детей. Это вопрос достоинства. И все на этом». Пенелопа вскинула голову и стряхнула с себя дурное настроение. «Господи, давай не дадим ему испортить нынешний вечер». «Что этот Марлоу делает в Гонконге?» — он писатель. Говорит, что работает над книгой о Гонконге, сейчас живет в Америке. Он будет с женой. О, кстати, я пригласил еще и этих американцев. Линка Бартлета и Кейси Челок. О, рассмеялась Пенелопа Данрос. Ну и что, еще четверо или еще сорок? Какая разница? Все равно, большинство из них я не знаю. А Клаудия все организовала, как всегда, отменно. Она подняла бровь. Подумаешь, торговец с контрабандным оружием среди пиратов. До этого никто и не заметит. Он что занимается контрабандой оружия? Все так говорят. Ты не читал, что написано в сегодняшнем мир иен? А Тат убеждена, что американец плохой Джос. Она рассказала об этом всей прислуге, детям и мне так, что это уже официально. А Тат объявила Адрион, что ее астролог настоятельно советует тебе остерегаться плохого влияния с востока. А Тат уверена, что он имел в виду Янки. Она тебе еще все уши не прожужжала? Пока нет. Боже. Вот бы мне так болтать по-кантонски, как ты и дети. И я бы сказал этой старой гарпии, чтобы она держала свои суеверия при себе. Она сама плохое влияние. Она за детей жизнь отдаст. Я знаю. Она твоя гань -сунь. «Почти что у тебя и считает, что послана клану Данроса в Богом. А, по-моему, она сварливая, противная старая сука, и я терпеть ее не могу». Пенелопа мило улыбнулась. «Я слышала, эта американка красивая». «Некрасивая, а привлекательная. Дает Эндрю прикурить». «Могу себе представить. Леди, рассуждающая о бизнесе. Куда мы идем в этом нашем огромном мире? Ну и как она? Ничего?» Пока трудно сказать, но человек очень не глупый. Она, несомненно, с ней будет кое в чем неловко. Ты сегодня вечером видел, Адрион? Нет, а что такое? Потом он сразу понял, что-то не так. Она опять залезла ко мне в шкаф. Половина моих лучших нейлоновых чулок как не бывало. Остальные разбросаны. Все шарфики перемешаны в кучу. Моей новой блузки нет, и новый пояс исчез. Стащила даже мои лучшие туфли от Эрме. «Этот ребенок просто беда». «Девятнадцать лет. Это уже совсем не ребенок. Устало», — проговорил он. «Она просто беда. Сколько раз я ей уже говорила?» «Я побеседую с ней еще раз. Это ничего не даст. Я знаю». Пенелопа рассмеялась вместе с ним. «Она такая зануда?» «Вот». Он вручил ей изящную коробочку. «Поздравляю с двадцатилетием. О, спасибо, Иен. Твой подарок внизу. Тебе». Она остановилась и открыла коробочку. Внутри лежал резной яшмовый браслет. Яшма, оправленная в серебряную филигрань, очень изящная, очень старинная коллекционная работа. О, какая прелесть! Спасибо тебе, Иен. Она надела браслет на руку, поверх тонкой золотой цепочки, но, как он не прислушивался, в ее голосе не прозвучало ни подлинного восхищения, ни настоящего разочарования. Красота! Наклонившись, она коснулась губами его щеки. «Спасибо тебе, дорогой. Где ты его достал? На Тайване? Нет. Здесь, на Кэт-стрит, у вонг Чункита. Он, да...» Дверь распахнулась, и в комнату влетела девушка. Высокая, стройная и невероятно красивая, она проговорила, задыхаясь. «Надеюсь, ничего, что я пригласила сегодня одного молодого человека. Он позвонил и сказал, что придет. Он будет попозже, но я думаю, это ничего. Он классный и очень клевый. Боже, милостивый, Адрион!» — мягко проговорил Данрус. — Сколько раз я просил тебя стучаться, прежде чем ты врываешься сюда. И нельзя ли говорить по-английски? Что это еще, черт возьми, за клевый? — Хорошо, здорово, круто, клево. — Извини, пап. — Но ты на самом деле здорово отстал, потому что крутой и клевый в ходу даже в Гонконге. — Ну, до скорого, пора лететь. После приема поеду гулять. Буду поздно, так что не... — Постой, Мин... — Это же моя блузка, моя новая блузка! — не выдержала Пенелопа. «Адрион, сними ее сейчас же!» «Я сто раз тебе говорила, чтобы ты не залезала ко мне в шкаф, черт возьми! Ну, мама!» — так же резко отвечала Адрион. «А она же тебе не нужна! Неужели нельзя взять на один вечер?» И тут же сменила тон. «Пожалуйста! Ну, пожалуйста! Пап, ну поговори с ней!» Она перешла на прекрасный кантонский, на котором говорят «Ама». «Досточтимый батюшка!» «Прошу помочь вашей первой дочери достичь недостижимого. Или я буду плакать, плакать, плакать. охо! Потом на одном дыхании опять по-английски «мама». «Она же тебе не нужна». «А я буду аккуратно, правда, пожалуйста». «Нет». «Ну ладно тебе, я буду аккуратно, обещаю. Нет». «Мама». «Но если ты...» об... «О, спасибо». Девушка просияла, повернулась, вылетела из комнаты, и дверь шумом захлопнулась. «Господи, боже мой!» мрачно сказал Данрус. «Ну почему, черт возьми, всегда получается, что дверь за ней так хлопает?» «Ну, сейчас, по крайней мере, это было сделано не специально», — вздохнула Пенелопа. «Думаю, еще одну такую осаду мне не выдержать. Мне тоже. Слава богу, Гленна благоразумна. Это лишь временное явление, Йен. Она вся в отца, как и Адрион. Хм, неужели у меня такой скверный характер?» — нахмурился он. «А раз уж мы затронули этот предмет, то я молю бога, чтобы Адрион нашла кого-нибудь поприличнее» а не какого-нибудь кретина, как обычно. Кого она собирается привести, не знаю, Ян. Я об этом тоже впервые слышу. Всегда просто ужас какой-то. Ее выбор мужчин потрясает. Помнишь, что у болвана с головой, как дыни, руками пятикантропа, в котором она была безумно влюблена? Господи Иисусе! Ей тогда было всего пятнадцать, и ей было почти шестнадцать. Как его звали? Ах, да. Байрон! Боже мой! Байрон! — Но зачем было угрожать, что ты оторвешь ему голову, Иен? Это была лишь щенячья любовь. Это была, черт побери, Горили любовь, ей-богу. Данрус помрачнел еще больше. Он был просто горилла. Черт бы его побрал. А этот другой, помнишь? До этого чертова Байрона. Этот психованный ублюдок. Как бишь его? Виктор. Да, Виктор Хоппер. Это был... да, помню. Тот, что спросил, мол, ничего, если он переспит с Адрион. Он что? О, да! Она взглянула на него с таким невинным видом Я тогда не сказала тебе, подумала, что лучше не стоит. Он что? «Но ну, не заводись, ен. Это было по меньшей мере четыре года назад. Я сказала ему нет, не сейчас, а джон только четырнадцать. А вот когда исполнится двадцать один, тогда, пожалуйста, еще один, у кого ничего не вышло с самого начала. Господи Иисусе!» Он спросил, можно ли ему, по крайней мере, он спросил: Йен, это уже что-то. Все это настолько обычно, Она встала и подлила шампанского ему и немного себе. «Еще примерно лет десять этого чистилища, и уже пойдут внуки. Поздравляю с годовщиной и всего тебе наилучшего из британского». Она рассмеялась, чокнулась с ним, выпила и улыбнулась. «Ты снова права», — улыбнулся он в ответ. Она ему очень нравилась. «Столько лет прошло. Добрых лет. Мне повезло. Да». Мне было благословение в тот первый день». Это случилось на аэродроме Королевских ВВС в Бигенхилл теплым солнечным августовским утром 1940 -го года во время битвы за Англию. Битва за Англию — общепринятое название периода Второй мировой войны с июля по октябрь 1940 года, когда Люфтваффе при помощи массированных налетов и бомбежек попытались перед запланированным вторжением в Великобританию с моря и по воздуху в рамках операции «Морской лев» завоевать воздушное пространство, уничтожить авиационные заводы и запугать гражданское население. Она служила в женском вспомогательном корпусе ВВС, и ее перевели туда недавно. У него это был восьмой день на войне, третий вылет в тот день и первая победа, весь спидфайр был изрешечен пулями, часть крыла оторвана, Хвост словно в татуировке. По всем законам Джосса он должен был погибнуть, но он выжил. А погиб Мессер Шмидт и его пилот. А он вернулся, еще не отошел от горячки боя, опьяненный чувством страха и стыда и облегчения от того, что вернулся, а юноша в кабине другого самолета, противник, заходился в крики, объятый пламенем, и падал по спирали вниз. «Привет, сэр», — сказала Пенелопа Грей. Добро пожаловать домой, сэр. Прошу вас. Я она ему кружку горячего сладкого чая и больше не произнесла ни слова, хотя обязана была тут же потребовать отчета о выполнении задания. Она была связистом. Она молча улыбалась, ожидая, когда он вернется с небес, где караулила смерть, на землю жить. Он даже не поблагодарил ее, а лишь пил и пил, и это был лучший чай в его жизни. Я сбил мессер Шмидт. — сообщил он, когда смог говорить. Голос у него дрожал, колени тоже. Он не помнил, как отстегивал парашют, как вылезал из кабины, как забирался в грузовик вместе с остальными, оставшимися в живых. Это был Ме-109. — Да, сэр. Командир эскадрильи Миллер уже подтвердил, что самолет сбит, и просил приготовиться. В любую минуту могут снова дать команду на взлет, сэр. На этот раз цель другая. Благодарю за сбитого немца, сэр. Теперь этих дьяволов на одного меньше. Ох, как бы я хотела попасть туда вместе с вами, чтобы помочь сбивать этих монстров. Какие же они монстры, — подумал он. По крайней мере, первый летчик на первом сбитом им самолете никакой не монстр. Просто молодой парень, как и я. Может, мой ровесник. И он кричал, когда горел, кричал, когда умирал, охваченный пламенем падающий лист. А сегодня днем или завтра, или скоро настанет мой черед. Их слишком много, а нас слишком мало. «А Томми вернулся?» «Том Лейн...» «Нет, сэр, простите, сэр, он...» «Командир эскадрильи сказал, что капитана Лейна сбили над Дувром». «Так страшно, что сгоришь, что тебя собьют». «О, вас не собьют, сэр, только не вас». «Они не собьют вас, я знаю. Вас нет, сэр, нет, только не вас. Они никогда не доберутся до вас. Никогда, никогда, никогда», — говорила она. Бледно-голубые глаза, светлые волосы и красивое лицо. Ей не исполнилось и восемнадцати, но она уже была сильная, очень сильная и очень уверенная. Тогда он поверил ей. И с этой ее верой прожил еще четыре месяца воздушных боев. Бывало по пять вылетов в день. И сбивал еще. И хотя она ошиблась, и потом его все-таки сбили, он остался жив и лишь слегка обгорел. А после вышел из госпиталя, приземлившись навсегда, и они поженились. «И не скажешь, что двадцать лет прошло», — проговорил он, сдерживая рвущееся наружу ощущение счастья. «Плюс два года до того», — сказала она, сдерживая свое. «Плюс два года до». Дверь открылась. Пенелопа вздохнула, потому что в комнату величава вступила АТАТ, таратория без остановки по-кантонски. «А я, сын мой, разве ты еще не готов? Наши уважаемые гости будут здесь с минуты на минуту, а у тебя даже галстук не завязан». А еще в нашем доме зачем-то появился этот незнавший матери чужак из северного Гуандуна, чтобы готовить на стол сегодня. Вонючий отпрыск однодолларовой шлюхи из северного Гуандуна. Откуда родом все самые ловкие воры и самые последние проститутки, а еще воображает, что умеет готовить. Ха! Этот человек и его такие же жалкие заморские подручные только оскверняют нашу кухню и лишают нас покоя. О-хо! — продолжала маленькая сморщенная старушка без передышки, а ее похожие на когти пальцы автоматически... Потянулись к галстуку и умело повязали его. И это еще не все. Вторая дочь, вторая дочь просто не желает надевать платье, которое выбрала ей досточтимая первая жена и разошлась так, что слышно даже на яве. И это семейка, вот сын мой. Вынув из кармана конверт с телексом, она передала его Данрусу. «Еще одно варварское послание, еще одно поздравление с этим счастливым днем. И с этим посланием твоя бедная старая матушка должна была сама подниматься по лестнице на своих бедных старых ногах, потому что остальные слуги никуда не годные лоботрясы». Она остановилась на секунду, чтобы перевести дыхание. «Благодарю вас, матушка», — вежливо сказал он. Во времена вашего досточтимого отца слуги работали и знали, что им делать, и твоей старой матушке не приходилось терпеть грязных чужаков в большом доме. Она вышла, продолжая бормотать проклятие в адрес кейтеринговой компании. Кейтеринг — услуги по приготовлению, сервировке и подаче блюд в любом месте по желанию заказчика. Ну, смотри, не опаздывай, сын мой. Не то, даже закрыв дверь, она не переставала говорить. — Ну, а с ней-то что? — Устало спросила Пенелопа. — Да все трещит о работниках кейтеринговой компании, не любит посторонних, ты же знаешь, какая она. Он открыл конверт и достал оттуда сложенный телекс. Что она говорила насчет Гленны? Его жена поняла слово и чат, вторая дочь, хотя по-кантонски знала самый минимум. Только то, что Гленна выходит из себя по поводу выбранного тобой платья. А чем оно плохо? — А Тат не сказала. Слушай, Пен, может, Гленне следует лечь спать? Пора бы уже. И не мечтай, ничего не выйдет, пока весь этот бедлам не уляжется. Даже Каргестрон не удалось бы не пустить Гленну на ее первый взрослый прием, как она это называет. Ты ведь согласился, Йен, ты согласился, ведь так, верно? Да, но разве ты не считаешь? Нет, она уже достаточно взрослая. В конце концов, ей тринадцать, а скоро уже будет тридцать. Пенелопа спокойно допила свой бокал. «Ничего. Я сейчас разберусь с этой юной леди, будьте уверены». Она встала, потом обратила внимание на выражение его лица. Он, не отрываясь, смотрел на телекс. «Что случилось?» «Убит один из наших людей. В Лондоне. Грант. Аллен Медфорд, Грант. О, я, наверное, не знакома с ним, верно?» «Думаю, один раз вы встречались в Эршере. Маленький такой человечек, похожий на эльфа. Он был у нас на приеме в эйвис ярд Касл. «В наш прошлый отпуск?» «Не помню», — нахмурилась она и взяла предложенный телекс. В нем было написано «С прискорбием извещаю, что А.М. Грант погиб сегодня утром в дорожном происшествии, управляя мотоциклом. Подробности сообщу, как только узнаю». «Извините, ваш Кернан. Кто такой Кернан?» «Его помощник. Грант. Он был твоим другом?» «В каком-то смысле. Он важен для тебя?» «Да». «Оу...» «Прими мои соболезнования!» Данрус заставил себя пожать плечами и не повышать голос. «От этого не уйдешь, Джосс!» В душе он ругался самыми грязными словами. Она хотела посочувствовать, сразу поняв, насколько он потрясен. Было видно, что он сильно обеспокоен, хотя старается это скрыть, и ей не терпелось тут же выяснить все об этом неизвестном человеке, но она сдержалась. «Такая у меня работа», — напомнила она себе. Не задавать вопросов, сохранять спокойствие и быть рядом, чтобы собирать осколки, но только когда будет позволено. Ты спускаешься? Через минуту. Постарайся недолго, Иен. Да. Еще раз спасибо за браслет. Браслет ей очень понравился. Он ответил не за что, но она знала, что на самом деле Данрос не слушает. Он уже снял телефонную трубку и заказывал международный звонок. Она вышла, тихонько прикрыв за собой дверь, и остановилась в длинном коридоре, который вел в восточной и западной флигели. Она чувствовала себя несчастной, сердце колотилось. «Будь прокляты все эти телексы, все эти телефоны! Будь проклята компания Стронс. Будь проклят Гонконг! Будь прокляты все приемы и все прихлебатели!» Как бы мне хотелось, чтобы мы уехали отсюда навсегда и забыли про Гонконг, забыли про работу, благородный дом, большой бизнес, тихоокеанский поезд — биржевой рынок и все. — Мама! — вопль донесся из глубины комнаты Гленны, за дальним углом восточного флигеля, и Пенелопа тут же подобралась. По голосу Гленны чувствовала, что пыл угас, угрозы нет, поэтому Пенелопа неторопливо отозвалась. — Иду, иду! Что случилось, Гленна? Где ты? — Иду, дорогая! — крикнула она, переключившись на вещи важные. — Гленна будет выглядеть красивой в этом платье. О, вот что сказала на себе, довольная тем, что придумала, а должука я ей свою маленькую нитку жемчуга. С ним будет то, что надо, и она ускорила шаг.